Глава 74. Эта дверь не была заколочена. Снаружи ее прикрывал лишь бывший гобелен, и от того становилось удивительно, что отцу пришлось приложить усилия, чтобы освободить вход. Под нажимом папиного плеча дерево поддалось, и с той стороны на пол с металлическим лязгом упала какая-то железяка. Засов! констатировал Салимон и озадаченно почесал нос. Странно. Идем? Идем, решительно тряхнула припыленными кудрями я. Однако сразу слишком далеко уйти не удалось. Нет, не идем, внезапно остановил на обоих мой умный папа. На всякий случай стоит хоть немного проветрить. Посмотри, в этом склепе темно, как в мрачном подземелье. Мало ли что-то может оказаться в воздухе после стольких лет основательной закупорки. Помещение, и в самом деле больше похожее на камеру, с первого взгляда показалось длинным, как чулок и слепым. Окон в нем не наблюдалось, освещения никакого. Пришлось смириться с отцовскими доводами и, изнывая от нетерпения, ждать, осторожно заглядывая в освободившийся проем. Чтобы веселее скоротать время, пошли пообедать, заодно поменяли одежду на более удобную и чистую, прихватили свечку. Вернувшись к находке, сперва чутко принюхались, прислушались к ощущениям. Аромат из недр комнаты, конечно, доносился не айс, Ну, вроде бы и ничего особенно критичного. Для полной очистки совести еще поводили открытым огнем свечи у входа и только тогда шагнули внутрь. Медленно, буквально по шажочку передвигаясь вглубь загадочной комнаты, мы с отцом обнаружили на стенах следы. Гарри, что ли? Ну а что еще могло выкрасить эту поверхность в радикальный черный цвет? Еще и так неровно, вольными мазками. Под ногой отца что-то неожиданно звучно хрустнуло. А потом так тихонько, но очень подозрительно прокатилась по полу и тюкнулась о стенку. Я аж на месте подлетела. Салимон осторожно опустил пониже трепещущую свечку. «А, папа, ты наступил на скелет!» — Зарала я с содроганием, различив на полу какие-то кости. И все бы ничего, но неплохо сохранившийся череп, мило теперь прилегший чуток в сторонке на бочок, явственно намекал на человеческое происхождение сих маслов. «Это она?» «Нет». Нисколько не смутившись тем обстоятельством, что он прямо сейчас поплясал на чужих костях, уверенно ответил отец. Склонился еще ниже, высоко задрал ногу, медленно переставил ее на свободный участок пола и с любознательностью завзятого археолога продолжил изучать эту гадость. «Женщину точно похоронили». «Тогда кто?» Я с большим трудом справлялась с дрожью отвращения, Однако капитулировать не собиралась. Не знаю, надо пройти дальше. Там что-то... Что-то... Ксания, ты только посмотри. Салиман сделал еще несколько шагов вперед, и неуверенное пламя отсветило нечто громоздкое, многоярусное и до невозможности странное. Зажмурившись на истлевшего жмурика, простите за каламбур, я поспешила к папе. Здесь обнаружилась пара массивных столов и какие-то изрядно покореженные стеллажи. У дальней стены их и вовсе сложило домиком. На скособоченных полках, да и везде вокруг, валялись черепки. Осколки плошек разной глубины и диаметра, кувшинчиков и прочих сосудов ёмкостей, тоже изрядно поджаренные огнем. «Пап, что это?» — сматриваясь в детали находки, спросила я. «Это, милая моя, сенсация!» Отец выпрямился в полный рост и с улыбкой торжества изучал содержимое верхних уцелевших секций. «Древняя химическая лаборатория! Вот что это!» «Ты уверен?» «Конечно, требуется провести доскональные исследования. Однако даже сейчас можно с большой степенью достоверности утверждать, что здесь находился кабинет алхимика. Уж поверь старому естествоиспытателю». «И в нем, очевидно, произошел взрыв. Скорее всего». Без активного притока воздуха пламя достаточно быстро погасло, ведь на двери мы нашли заперты изнутри засов. «А это тот бедолага?» Я скосила глаза в сторону останков. «Скорее всего. После кончины хозяйки башни сюда пробрался любопытный воришка. Может быть, собирался поживиться чем-нибудь ценным. нашел лабораторию и что-то неудачно опрокинул». «Понятно. Отчаянный тут и остался». «Да» но взрыв услышали в замке представляю какого страху на людей нагнал этот бабах было бы куда сбежать так бы и поступили вот только расселение целого замка дело хлопотное почти невозможное так и решили башню замуровать и пугать ею друг друга до непослушных детишек пап мне чего то кажется, что эта комната и еще не все почему ты так подумала не знаю Честно ответила я, действительно не понимая, откуда взялась такая настойчивая мысль. Просто не отпускает чувство, что здесь еще что-то есть. Что, еще один выход? Возможно. В любом случае стоит поискать. В процессе скрупулезного обшаривания помещения нашлось окно, закупоренное глухими ставнями. Как раз на дальней стене под обрушенным стеллажом. Открыть его своими силами, конечно, пока возможности не представлялось. Также обнаружилась пара ниш — в одной из которых и пряталась искомая дверь. На ней тоже имелся засов. Сперва даже порадовались, что с нашей стороны. Радость получилась короткой, потому что запор, как и следовало предположить в первую очередь, хорошенько проржавел. А налегке выбить плечом дверь, открывающуюся внутрь, находясь тут же внутри, нереально. Вот ручка, за которую потянул Салимон, упираясь ногой в косяк, вырвалась запросто и сразу, а засов нет. Даже удивительно, что какие-то предметы в помещении разрушились настолько, что рассыпались в пальцах, а какие-то злостно сопротивлялись слому. Пришлось изрядно попыхтеть в четыре руки, прежде чем преграда была снесена, и мы с отцом двинулись к новой тайне. «Вот видишь, твоя дочь оказалась права», — ликовала я, спускаясь вслед за папой по узкой винтовой лестнице. «Смотри лучше под ноги, моя гениальная дочь», — негромко рассмеялся тот салимон двигался впереди тщательно подсвечивая нам обоим корявые каменные ступени интересно куда ведет этот ход похоже что на предыдущий уровень ну мы же там вроде все уже изучили получается что не все странная конструкция задумалась я на секунду отвлекаясь от наблюдения за перемещением собственных ног и зря Отец едва не выронил наш единственный источник света, пытаясь поймать и удержать меня от свободного скольжения на копчике до неведомого окончания спуска. Что-то длинновато он оказался для пролета в один этаж. Почему странное? Отирая с лица бисеринки пота, остановился на короткую передышку отец. Дышать здесь было не очень, чтобы очень. Ну, строить целую отдельную лестницу для одной единственной комнаты, да еще такую длинную... Ты уже тоже сообразила, что она ведет нас вовсе не туда, куда мы сначала думали, а гораздо ниже. Тогда как раз ничего странного? Поясни. Эта башня когда-то была не просто жилой. В ней люди укрывались на период опасности. В мирное время ее могли использовать для куларных приемов узкой компании. Для гулянок, что ли? Как личные апартаменты принца Марка? Перевела на понятный язык я. «Что-то вроде того», — хмыкнул папа, продолжая путь. «Тут, конечно, все переделали под последнюю хозяйку. Однако могу предположить, что место, куда мы с тобой рано или поздно доберемся ничто иное, как бывший кабинет для приватного общения, примыкающий к большому залу». «Тому, который на втором этаже?» «Почти уверен, что да». «Но мы не нашли там никаких кабинетов. Вероятно, вход в него заложили». Но ранее он был доступен обитателям дома, это логично. «А-а-а-а!» понятливо прищурилась я. «То есть такой черный ход для хозяина. Это когда он уже нагулялся, либо желал сбежать в свою комнату с...» Хотела сказать про общество какой-нибудь красотки, но чего то смутилась поднимать с папой такие темы. В общем, не попадаясь на глаза компании и не бегая лишние круги по всей башне. В целом, да. Отец тоже покосился на меня с некоторой неловкостью. Так же и обратно. Можно было спуститься и незаметно проверить, что там происходит. «Смотри-ка, там, кажется, свет!» Я перебила своего собеседника, заприметив впереди как будто просветление пространства. «И дышать стало легче», — согласно кивнул Салиман, и мы, не сговариваясь, ускорили движение. «Аллилуйя!» Но хоть одна из этих бесконечных дверей оказалась открытой, И даже гостеприимно распахнутый настиж.